Олейникову. «Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник, о чем задумался? Или вновь порочишь мир? Гомер тебе пошляк, и идет, и глупый грешник. Тобой осмеян Дант, лишь Бунин твой кумир. Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство порой печалит слух, или вовсе не смешит». Он даже злит порой, и мало в нем искусства, И в бездну мелких дел он свездится, спешит. Постой, вернись назад! Куда, холодной думой, летишь, Забыв закон видений встречных толп? Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой? Кто враг тебе, кто друг, и где твой смертный столб? 23 января 1935 года